Часть третья. Ада громко зачитала записку Уважаемый мистер Мальгалад. Амакиир прежде желает обсудить один момент, касаемо мисс Гастангс, и ожидает ее завтра в два часа дня в редакции. Ах, он согласен! Мастер, мастер! хлопала в ладоши Ада. Завтра пойду к нему. Меня сопроводит обегаль, так что издательство найдем, не потеряемся. Мастер лишь покосился на письмо. Из его рассказов Ада помнила, что редактор обычно просит выслать черновики по почте, а не приносить самолично. Тонкости светского общения подсказывали, что раз знакомый пригласил только Аду, то, вероятно, намеревается совершить низкий поступок. Долгий опыт общения с ним вызывает предположение о его самых корыстных помыслах. Ламлис бросил. Как быстро он согласился. В самом деле? Завтра я буду тебя сопровождать. Не помню, чтобы он был настолько сговорчив. Ах, мастер! Ада растворилась в блаженстве. Спасибо! На следующее утро за завтраком Ада сидела сонная. Глаза слепались, а зевота подступала ежеминутно. Вчерашняя радость подавила желание спать. Ламлис листал свою тетрадь и поглядывал на дверь. На завтрак обещали явиться младшие мистер и мисс Мальгалат, Ауст и Джеланет. Они были единственными детьми в семье. Детей поручили заботам гувернантки, как и было принято во всякой почтенной эльфийской семье. Они слыли благопристойными эльфами, общество их уважало. Их мнение в свете чтили, а образ мысли всегда совпадал с общепринятым. Когда супруга Ламлиса скончалась от сердечного приступа, оба зажили самостоятельно. Ламлис с горечью отзывался об их судьбе, а устав давил спустя несколько месяцев после женитьбы, а Джелинет осталась старой девой. Оба переехали в имение на окраине города. Привычка посещать отца по вторникам осталась за ними, позволяя видеть его вместе с подопечной. Культуру визитов соблюдал каждый благовоспитанный эльф. Если эльф не соблюдал это правило, то его исключали из света, что для них было смерти подобно. Именно так они поддерживали социальные связи и уровень жизни расы. Вопреки распространенной практике обмениваться визитами со всеми, с кем более-менее водилось знакомство, они не допускали в свой круг представителей прочих рас. Даже впустить эльфа из южного края в общество северных эльфов виделось осквернением. Считалось, что изящество общения не должно уступать изяществу самих эльфов, потому соблюдение приличий возводилось в ранг искусства, обязательного для каждого благовоспитанного эльфа. Инородцы, которым удавалось разбогатеть, водили знакомства с себе подобными. Ламлис Мальгалад пользовался привилегиями возраста, потому только принимал визиты. Его дом посещали лишь его дети. Ауст и Дженелет были похожи внешне природа одарила обоих медной кожей и тусклыми русыми волосами. Высокий рост и угольно-черные глаза, отражавшие усталость, делали их похожими на деревья, что сбросили листву раньше положенного. Джаленет всегда носила коричневое сукно и закрытую одежду, подчиняясь приличиям для положения старой девы. Ауст не снимал траурной повязки на руке и отказывался расставаться с коричневой шерстью. Лица их одинаково хмурые, Заставляли думать, что разница в возрасте у них минимальна, однако брату едва исполнилось 400 лет, а сестра давно шагнула за 500-летний рубеж. Ламли вспомнил, что при жизни их матери они радовали окружающих легким нравом. Но время и самостоятельная жизнь очерствили их души. Они провели махинации с бумагами и забрали его родное имение. И теперь мастер был вынужден платить за аренду дома из своей пенсии. Ада задавалась вопросом, как у добродушного Ламлиса могли вырасти такие дети. После краткого обмена любезностями все уселись за стол и принялись пить чай с маковым молоком и черным хлебом. Ламлис занимал гостей рассказами о событиях из газет, а его дети справлялись о его здоровье. «Говорят, – вещал Ламлис, – выставку достижений в этом году перенесут. Возможно, это даже к лучшему, ничего путного на ней который год уже не представляют. — Верно, — подхватил Ауст, — лишь бы денег собрать да зевак усладить. — Мастер, позвольте, — вставила Ада, — мы же не были там. Откуда нам знать, что там есть? Колонка в газете не даст полного представления. — Ада, вы забываетесь, — вырвалась у Дженнелет. Ауст и Дженнелет покосились на Аду. Размашистость движений, резкий и слишком звонкий голос вызывали у них усмешки. Открытость девушки виделась им изъяном. Между тем Ауст и Дженнелет жаловались на холод и докучали сплетнями о соседях. Скука настолько одолела Аду, что Ламлис разрешил ей удалиться. Когда полуэльфийка ушла, гости принялись выражать неодобрение. — Папенька! — нарочито протянула Дженнелет. — Вы не находите, что Ада ведет себя неприлично? Она снова разговаривает с нами так, будто она эльфийка. Скажите же ей, что это не подобает ее положению. Мы верим в доброту ее души. Уныло сказала уст, но сомневаемся, что ведет себя она прилично. Где ее скромность и покорность? Право же, она слишком увлекается науками. Умеет ли она стирать, готовить или хотя бы что чулки? Подумайте над тем, что она будет делать в будущем. Ламлис на это тяжко вздохнул. Его дети изъяснялись, как и прочие эльфы в стране. В Лапурандии людей считали идеальными слугами так как те обладали подвижным умом, но в них недоставало возвышенности души и грации. Ввиду их несовершенства, отношение к ним складывалось как к тем, кто обязан эльфам за то, что они позволили им служить. Редкий человек доживает до 100, а то и до 50 лет, потому эльфы платили им не больше 15 золотых монет в год. Эльфы считались образцом совершенства, они занимали все высокие должности. Хоть Ламлис рассказывал ученице примеры, когда эльфы утрачивали свои хорошие качества, общее мнение оставалось таковым. Именно представители этой расы обладали огромными состояниями и всеми благами общества. Большинство эльфов жило более 700 лет в довольстве и роскоши. Если, конечно, не допускали ошибок, как отец ады. Полуэльфы пользовались двойственной репутацией. Казалось бы, природное изящество и живой ум сочетались в них. С одной стороны, они связаны родством с эльфами, отчего зерна благородства засеяны в них. С другой – они связаны с людьми, рабочим классом. Их заклеймили как результат нравственного упадка эльфов. Из-за смешения кровей они редко переступали рубеж в 200 лет. Всякие прочие расы приезжали из соседних стран и пополняли ряды бедноты в Антасенде, потому к ним относились не лучше, чем к людям. Дварфы же обладали до того грубыми чертами лица, их движения были настолько неизящны, а нравы достигали такой степени дикости, что их считали пригодными только для изнурительного физического труда. Тот не позволял им прожить более 300 лет. В целом, браки между разными расами считались надругательством над природой, а детей, которые в них родились, воспринимали как неестественных созданий. Как правило, полуэльфы были либо внебрачными детьми, либо результатом неравного союза. Оба варианта унизительны для эльфов и сомнительны для людей, потому никто не смотрел на полуэльфов без насмешки. Ауст и Дженнилет всякий раз приписывали Аде недостаток добродетеля, отсутствие скромности, недостаток веры, причисляя это к изъянам. Брат с сестрой поспорили между собой, что является самым пристойным занятием для полуэльфа – прислуживание эльфам или работа на хозяина. Ламлис выслушал разговоры с прямой осанкой и ни разу не возразил. Когда гости устали искать новые недостатки в Аде, Ламлис любезно сказал. «Ада – не прислуга. Ее следует называть не иначе, как мисс Гастангс. Она трудится во имя алхимии, не уступая по способностям и высшим эльфам». «Очень зря!» – покачала головой Дженнилет. «Ведь воспитание полуэльфа как эльфа лишь развратит его нрав». Они станут тщеславными и начнут презирать то, что им полагается законами самой природы. Нет, папенька, пока не поздно, приручи мисс Гастангс хотя бы готовить еду. Я хочу, чтобы моя подопечная достигла научных вершин, а не коротала жизнь прислугой в чужом доме. Мисс Гастангс обладает потенциалом быть полезной научному сообществу и самой алхимии. Как наставник я пестую те достоинства, что заложено в нее. К примеру, я заменяю художественную литературу трудами ученых». «Папенька, как же!» – возразила Дженнилет. «Вы лишаете подопечную литературы? В наше время даже полуэльфы должны иметь изящество вкуса, иначе они позорят честь хозяина». «Поверить не могу!» – воскликнул мистер Мальгалат-младший. «Неужели ей хватает ума для этих замудренных текстов?» Ламлис не раз рассказывал подопечный случай, как в детстве запрещал своим детям читать развлекательные книги. При вступлении в самостоятельную жизнь они поддались искушению и упивались ранее запрещенным чтением. Ламлис подавал это Аде как дурной пример. «Я запрещаю ей любую книгу, не связанную с наукой, даже вырезаю из журнала, который она заказывает, страницы с литературной колонкой, ибо там не публикуют ничего путного». Я не перенесу, если там окажется любовная история или отрывок романа. Эти книги обыкновенно служат лишь тому, чтобы возбуждать воображение молодого поколения, пробуждают и питают в них страсти и вызывают чувства, которые должны быть незнакомы, как, например, половая любовь. Светлое небо их души омрачается, и, начитавшись, молодые вместо науки и искусства порываются затеять такой роман. Что и случается? Все, после этого жизнь разрушена. «Даже признанные романы?» – уточнил Ауст. «Я не устану повторять, что даже они вредны, так как наполняют читателя идеальными представлениями о жизни. Эти фантазии впоследствии не осуществляются, отчего возникают неудовлетворенные желания, пробелы и пустота в душе, так разрушаются благополучие Времена, когда не читали художественную литературу, были счастливыми. Молодые делом занимались, а удовлетворяли навязанные им желания. «Потому, дети мои, ада сохранит естественность чувств». «Лучше бы она вообще не умела читать», — холодно заметила Ауст. «Все равно она так и останется твоей ученицей. Чем меньше знает, тем реже будет дерзить». «Наоборот, пусть умеет читать», — возразила Дженнилет. «Вдруг будущий хозяин попросит развлечь его чтением книги. Тогда она послужит господину должным образом». Когда визит подошел к концу, они поклонились и ушли раздосадованными. После обеда Ада и Ламлис направились в редакцию. Вскоре они пришли на улицу с мощенной дорогой и вездесущими прохожими. После однотипных двухэтажных домиков с резной лепниной возвышалось здание издательства. Они сразу направились в обитый деревом кабинет господина Амакиира, который удивился приходу старца, точно не ожидав его увидеть. То был эльф почтенного возраста, с интеллигентными манерами и рыжими волосами, причесанными по последней моде. Одежда сидела на нем безукоризненно, а коричневая блуза идеально сочеталась с желтой кожей. Милости прошу, начал он низким голосом, внимательно поглядывая на аду. Приходите, усаживайтесь. Ламлис попросил Аду выйти, что полуэльфийка тотчас исполнила. Он положил на стол ее рукопись, уселся на стол. Полагая, мисс Гастонг с нами не будет, присел напротив господина Макир. А жаль, она такая прихорошенькая, даже траур нисколько не испортил ее милой мордашки. Вы всегда славили свою ученицу, я теперь уверен, что она привлекательна не только умом. Причина моего визита, вздохнул Ламлис, совершенно другая, уважаемый. На столе ее рукопись, которую мы желаем издать под ее именем. Полагаю, раз разговор идет с моим старым знакомым, то имеет смысл сказать это прямо. Наше издательство не заинтересовано компрометировать себя, издавая труды полуэльфийки. Сами понимаете, что печатать все, что написано молодыми дарованиями сомнительного происхождения, рискованно. Эльфы поступают благоразумно, избегая их. Мало ли что они напридумывают. Со мной согласятся и мелкие издательства. В самом деле, Ламлис не подал виду, что рассержен. «Мистер Макир, для этого я прошу вас как старого знакомого. Подопечная моя по сообразительности не хуже почтенных алхимиков, достаточно ознакомиться с ее трудами. Поверьте, в этом плане она им ровня». «Милый мой приятель», – рассмеялся Макир. – «вы в самом деле так думаете? Равенство – вещь невозможная». «Для науки все существа, что занимаются ей, равны», – твердил Мальгалад. «Вы забываете про собственное достоинство» настаивала макир «Подумайте сами, что вышло бы, если бы перестали признавать превосходство, даруемое богатством, умом или знатным происхождением? Если бы служащий не признавал главенство своего начальника, ребенок господства родителей, хозяин превосходства над слугами, если бы начальник, родители, господа принуждены были бы сложить себя то, что они считали своими правами перед дерзостью нищих, сделались бы униженными и скромными. Равенства не было бы, переменились только роли. Причем здесь дерзость? При том, что если каждый займет свое место, настаивала Макеир, то общественные отношения перестанут запутываться и портиться завистью, ревностью, тщеславием и самолюбием. Получить оскорбление от эльфа в почтенных годах и не подумать о месте ему не значит унизиться. Его прощают из-за его положения и сидин. Точно так же, склоняясь под благословением магов или перед великим воином, склоняются не перед личностью, а перед саном и званием. С расами то же самое. Полуэльфы обязаны благодарить эльфов за их снисходительность, а люди обязаны почитать полуэльфов, как дварфы обязаны подчиняться первым, вторым и третьим. Ламлис, используя навык светской сдержанности, невозмутимо сказал, «В нашем случае речь идет об уме и таланте, не о положении полуэльфов. Ум рассматривается отдельно от расы, ведь наука рассматривает знания и достижения, а не чины. Ада тем временем сидела в коридоре и, подслушивая, внимала каждому слову мистера Амакиира. Его предвзятость глубоко оскорбляла. У него не добиться разрешения на издание, потому она сама пошла по кабинетам. Ада заглянула в кабинет напротив. Эльф болтал со своим коллегой, что сидел на столе прямо на грудах бумаг. «Разве они не должны работать?» Они увидели полуэльфику в трауре, и веселость испарилась с их лиц. «Мисс, не желаете успокаивающего чаю?» Сказал эльф-редактор. «Он поможет вам прийти в себя». «Благодарю, но нет», — бодро сказала Ада. «Я пришла предложить издательству свои труды по алхимии. Не желаете ознакомиться?» «Ну и ну, мисс», — рассмеялся другой. «Траур дурно на вас повлиял. Вот, примите чай». Она вошла в другой кабинет. В нем с величественным видом восседал другой молодой эльф. Он пил вино прямо на рабочем месте. А удивлялась, что мистер Амакиир позволяет такое поведение. Она изложила свою просьбу, на что эльф, не переставая потягивать вино, сморщился и выпалил. «Вы, мисс, не отвлекайте меня чепухой? Посмотрите-ка, полуэфилька издаваться хочет. Слишком много вы требуете. Забываете, где ваше место?» Эльф нашел пару бумажек, достал перо и сварливо добавил. «Я занят, мисс. Прошу, покиньте кабинет, а лучше само здание. Всего хорошего!» Ада выскочила в коридор. Попытки заставить сотрудников издательства прислушаться к ней оказались тщетны. Потому Ада покинула кабинет совершенно раздосадованный. «Ее не воспринимают всерьез!» Очередная дверь вела в кабинет, из которого, быть может, ее не прогонят. Она постучалась и вошла. Ада пригляделась к сотруднику и разинула рот. За столом сидел редактор менее аккуратного сложения, чем предыдущие эльфы. «Да это же полуэльф!» Об этом говорили его короткие застренные уши. «Как такое возможно?» Он что-то записывал. Рядом на столе лежали груды бумаг. Ада поймала себя на мысли, что впервые увидела в издательстве того, кто занят работой. Чуть тронутую загаром кожу украшали веснушки а одежда сидела на худощавой фигуре так же изящно, как и на других эльфах. Его светлые волосы были завиты так же, как и у прочих эльфов, и сияли в лучах солнца. Вздернутый подбородок и свободные манеры давали Аде крохотную надежду, что он не прогонит ее под надуманным предлогом. На табличке возле стола было написано «Редактор Мандор Хоринет». Мандор тоже приоткрыл рот, когда увидел полуэльфийку в трауре. Полуэльф тотчас представился как мистер Харинет. Его взгляд полуэльфа скользил сверху вниз, от округлого личика до края ее юбки. Аду вовсе не смутило его пристальное внимание. Она все еще переваривала отношения предыдущих редакторов и, возлагая надежды на нового, не заметила плохо скрываемый интерес Харинета к незнакомке. «Здравствуйте», – протянула Ада. «Не хотите ли помочь мне издать книгу?» «Да-да, книгу по алхимии, это не приступ горячки, я в своем уме». Ада с воодушевлением изложила суть дела. Рассказала про то, что она алхимик, намеревающийся издавать свои труды. Мистер Харинет внимательно ее слушал и удивлялся. Затем заключил высоким голосом. «Значит, желаете издаваться?» Ада кивнула. «Завидую вашему воображению и дерзости мечты». «Почему же?» Мастер сказал, что труды мои достойны печати, а он известный алхимик. В чем проблема? В наше время только эльфы удостаиваются чести быть известными и замеченными. Не знали? Посмотрите, кто в наше время живет в высшем свете, кто является прославленными деятелями науки, кто находится при дворе, кто в конце концов работает в редакции. Эльфы, одни эльфы. Остальные сидят в тени без шанса на какие-либо перемены. Ада надула щеки. Даже полуэльф отвернулся от нее. Только Ломли лелеял ее надежду. Почему же никто, кроме высшей расы, не имел прав на благо цивилизации? Это виделось ей огромной глупостью. Ада и помыслить не могла, что кто-либо вершит чужие судьбы без оглядки на других. Они такие же живые существа, со своими чувствами. Разница в расе еще не давала эльфам оснований так надругаться над другими. Сраженная этим выводом, она опустилась на диван. Ноги едва ее держали. «Мисс, справа же!» Мистер Харинет присел рядом с ней. «Вы поражаете меня своей смелостью. За три года работы в редакции я впервые вижу такую решительную полуэльфийку». «Мистер Харинет», – приободрилась Ада, – «раз вы тоже полуэльф, то наверняка проделали сложный путь до получения этой должности». «Верно рассуждаете», – улыбнулся полуэльф. «Я был таким же решительным, как и вы». И не такого можно добиться, если умеешь, скажем так, договариваться. Тогда Ада, набрав воздуха в грудь, посмотрела на полуэльфа. «Можете ли вы ознакомиться с моей рукописью без предвзятости?» Мой мастер разговаривал с приятелем отсюда, но тот решительно против. «Прошу вас!» Мастер сказал, что в моей книге много новых комбинаций реагентов. «Мы можем договориться?» «Принимаю предложение». Мистер Харинет встал. Я посмотрю, на что способны бесстрашные полуэльфийки. Благо, вы встретили меня. Скажите, у кого из редакторов сейчас ваша рукопись? Благодарю, мистер Харинет. Глаза ады заблистали. Рукопись у мистера Амакиира. В это же время Ламлис упорно наставил на своем, а мистер Амакиир продолжал находить причины для отказа. Если мисс Гастингс так рассчитывает на мое снисхождение, то пускай хотя бы месяц поработает в моем кабинете. Тогда, так уж и быть, я соизволю прочитать ее творение». «Одумайтесь, сударь», – резко возразил Ламлис, – «в наше просвещенное время нельзя поступать так низко». «Отнюдь. Она и без того ходячее воплощение связи эльфийской расы с простым человеком. Это все равно, что мешать драгоценный металл с простым железом. Кощунство. Согласитесь, такие связи унизительны». Я проявляю любезное снисхождение к недоразумению вроде нее и предлагаю ей послужить представителю совершеннейший из раз». В эту минуту мисс Гастангс ворвалась в кабинет и прервала разговор. Она взяла книгу, поклонилась издателю и вышла. Эльфы приподняли брови, намереваясь что-то сказать, но промолчали в недоумении. В коридоре мистер Харинет взял рукопись и сказал. «Полагаю, это и есть ваш труд. Также догадываюсь, что как только я ее прочитаю... Мандор хитро улыбнулся. «Мне тотчас написать вам ответ?» «О, а не желаете вместо письма посетить нас?» встрепенулась Ада. «Мистер Мальгалад будет бесконечно признателен и рад принять у себя моего спасителя». «Мистер Мальгалад. Мистер Харинет отвел глаза. «Полуэльфы не в том положении, чтобы так свободно посещать эльфов. Тем более уважаемый Мальгалад является ученым-алхимиком, а я лишь редактор в издательстве». «Что вы!» – заверила Ада. «Он совершенно не предвзят полуэльфам. Поверьте, он примет вас с должным радушием. Как его ученица, я ручаюсь за это!» У мандора лихорадочно заблестели глаза. Ада окинула его довольным взглядом. Она доставила ему большое удовольствие таким невероятным, но при этом манящим предложением. Он откашлялся и, придав голосу твердость, сказал «Если мистер Мальгалат одобрит мой визит, то я приму это за честь». «Благодарю!» Я знала, что вы не откажете. Ада протянула ему визитку с адресом мастера и попрощалась с полуэльфом. Ада рассказала Ламлису о своей невероятной удаче, о полуэльфе, что согласился почитать рукопись. Воодушевление, с которым Ада говорила, иногда сменялось вопросами о его работе в редакции. Мастер задавался вопросом о происхождении этого господина. Еще больше возникало вопросов о причине, по которой он снизошел до нее. Догадки о его мотивах никак не приходили. В предположениях мастера звучали подозрения, впрочем, самые неблагочестивые. Согласие полуэльфа виделось не как акт добродетели, не как снисхождение, а как почва для дальнейших действий. Что он задумал? Ламлис продолжал перебирать варианты, но постоянно колебался, пока Ада безумно болтала. «Знаете, мастер, это большая несправедливость. Что же остальные это терпят?» «Устроили бы восстание и отстояли свою честь, почему же так никто не сделал?» Ламлис уклонился от ответа. Если бы он ответил «таковы устой общества», то сам посчитал бы такой ответ лицемерным. Однако эльф заинтересовался, что думает на этот счет подопечная, потому поскупился на слова, ожидая от Ады развития ее мыслей. Наконец она добавила «Восстание бы закончилось жестокостью, потому оно не приведет ни к чему хорошему». Будь в обществе хоть мало здравого рассудка, то такой порог давно искоренили бы. Что до мистера Харинета, то я бы ради него нарушила уединение. Уж очень любопытное явление полуэльф среди эльфов.